Глава восьмая Иномирный концерт Есть мнение, что в селах и деревнях слухи разносятся мгновенно. Да, так оно и есть, но где этим сельским бабушкам до да обитателей дома престарелых? О том, что произошло в 22-й. К вечеру не знал разве что штатный сантехник геронтоцентра Семен Тимофеев. И то только потому, что был в похмельном отгуле. Вещали разные. Мужское население, к примеру, дед Родя и Сергеич из двадцатой, склонялись к трезвой мысли, что дочка Надежды Петровны просто не вовремя попала в палату в тот самый момент, когда отходила Наталья. Про соседку Акулины все знали, что она не жилец. Сердечные приступы у нее случались так часто, что к этому успели привыкнуть. Находились и те, кто осуждали Надежду. Вот, дескать, дочку притащил сюда, видать дома оставить не с кем, вот она и мает, шляется, да в истории неприятные влипает. Но главный слух, конечно, был не про то. Болтали, будто девчонка попала в 22-ю совсем не случайно. И что Натальюшка ушла легко. Причем о легком уходе высказывались как среди акулининских, так и долининских. А такое совпадение мнений случалось ох, как нечасто. «Вот зачем ты к ней таскаешься?» – попрекала ее в очередной раз тетка Вера. Она сумела поймать девочку в коридоре, а та хотела прошмыгнуть мимо нее незамеченной. Голос Долинихи звучал злее обыкновенного. «Говорила же тебе, атакулины одни беды, а ты не слушаешься меня совсем!» Бабка Вася была первой, кому Катя в подробностях, же уписала все то, что приключилось с ней во время обхода второго этажа. Да, Катенька, тебя прям вот тянет на это дело-то, на мертвечинку-то, написала ей в ответ толковательница. Где-то в другом месте от тебя люди, может, и шарахаться стали бы, но только не здесь, не в доме. Наши люди смерти не боятся. За котом Василиса посоветовала и дальше следить. Но опасаться его девочка не нужно. Я это чувствую, объяснить не умею. Да ты и сама понимаешь это, наверное. Мать за семейным ужином обсуждать случившееся не захотела. Но при этом не забыла упомянуть о том, что до 1 сентября осталось всего полторы недели. «Там уж тебе, Катя, не до старушек будет». Аннушка в последнее время стала опять где-то задерживаться допоздна. Редко ужинала вместе с ними, так что Катя ее почти не видела. Иногда они переписывались в мессенджере. Но так ни о чем. Общие фразы «О маме, как у вас там дела» и так далее. Чем занималась старшая, Катя не знала, но полагала – что у сестры снова появились клиенты-туристы. Так что все, что не делается, то к лучшему. В следующий раз Катя заметила полосатого через четыре дня на первом этаже. Сердце ее тревожно заныло, и она двинулась вслед за бесшумным шиком. В руках у девочки были свежие простыни и две наволочки «Заказ Ивана до да Марьи» из «Восьмой». Кот шел медленно, поворачивая голову назад, как бы проверяя, не потерялся ли где его хвост. Он остановился возле комнаты, в которую девочка заглядывала по 40 раз на дню. Той самой, где жила баба Вася и Долиниха. «Шик!» – забормотала Катя, стараясь, чтобы ее никто не услышал. «Ты что, свихнулся? Там никто не болеет!» и умирать не собирается. А ну, брысь! Брысь, я сказала, иначе мы с тобой не друзья. Кот растворился, и девчонка быстро подковыляла к двери с номером 11. Открыв ее, она увидела бабу Васю с привычным детективом в руках. Застать долине худнем в ее комнате было слишком редкой удачей. Катя молча оглядела всю палату, Полосатая шкура нигде не мелькала и облегченно выдохнула. Старуха из-под очков внимательно посмотрела на гостью. «Я так, бабась, просто зашла. Думала, что тут тётя Вера. Заглянула поэтому». Она попятилась к дверям, Василиса улыбнулась. Затем бабка поманила её рукой к себе. Написала в тетради два словечка и подала прочитать. «Кота видела?» Катя побледнела. Хотела соврать, но не смогла. «Да, видела. Видела, но это еще ничего не значит. Он везде шляется». «Конечно», застрочила толковательница. «Везде. Он тебя ведет, а ты его слушаешься. И на этот раз он не зря привел». Не зря. Я соображал, думала и надумала. Так, про могилу до да светляков твоих. Про все, что ты тут мне понарассказывала. Думаю, Катенька, что место, где твоя бабуля похоронена, из старых. Это надо в истории Завиловки покопаться. Я ведь не здешнее точно не знаю. Кладбище-то вроде там не такое древнее. Раз туда еще покойничков возит. Но вот я что надумала? Рядом ли? Или, может, прям поверх? Но бабуль твою положили с кем-то еще. Два ведь столбика светляков в одной могиле. Так ты говорила? Ну вот и сложи один плюс один. Что с этим делать, даже не спрашивай. Пока так. Катя перечитала эту записку несколько раз и попросила у нее разрешение вырвать листок из тетради. «Кому покажешь-то? Цейтлину? Ну отнеси, отнеси. И привет ему от меня передавай. Давно он что-то не заглядывал ко мне. Передай, что я на него не в обиде. Столько лет прошло, он-то в чем виноват?» Катя вырвала листок, сказала бабе Васе, что она самая лучшая на свете и побежала с постельным бельем в восьмую комнату. Она собиралась в ближайшее время зарулить к папаше. Он точно должен знать, как поступить. «Слышь, Катенька, обожди минутку», попросила ее тетка Мария из восьмой. Она была одна. Ее муж, дед Ваня, ушел резаться в шахматы. «Ты, девчонка, хорошая!» помогаешь нам, старикам, много, и вот просьба к тебе есть. Волонтерка замерла на пороге. Тетка Мария ей нравилась, ей вообще нравилось здесь находиться, хромать по коридорам, участвовать во всей этой стариковской возне и выполнять их просьбы. Ей так было хорошо в центре, что порой она ловила себя на мысли, что насельники дома престарелых батарейки, от которых она получала подпитку. И почему так? Может, я какая-нибудь вампирка? Ха-ха. Да, тетя Маш какая просьба? У нас 27 августа, это суббота. Юбилей на вроде как. 60 лет центру исполняется. Да, а ты не знала? Вот... И мы как-то посидели-посидели с дедом Ваней моим, он же гармонист, и с Верой Евгеньевной вот посоветовались, и старшую медсестру спросили, да. В общем, решили такой концертик затеять, общий. чистушки для старушек. Ага, и смех, и грех. «Ой, как здорово!» – Катя заулыбалась. «Хорошо, как вы придумали». На концерт я приду у тети Маша обязательно приду. Угу, но вот, Катенька, ты ведь знаешь, мы тут как на две половинки вроде разделенные. Нехорошо будет, если одни сделают, а другие ничего. И вот я слышала, ну, мне сказали, вроде ты с матушкой хорошо общаешься. С Акулиной? «Да, я как-то не знаю, а что?» Катя захлопала глазами, не понимая, куда клонит Мария. «Да вот и их бы тоже уговорить, акулинских-то. Они бы вот потом как-нибудь там спели, подготовили, а? Сможешь к Кулини сходить побеседовать? У нас как-то все стесняются идти к ней. Строга она больно. А тебе полегче, наверное, будет с ней-то. «Ой, я попробую, тетя Маш, Попытаюсь. Номер от них получается какой-нибудь, да? Или что?» Девчонка загорелась. Через нее хотят помирить враждующие партии. Вот это да! Вот это задача! Как раз то, чего она сама хотела, но не знала как. Э, «Да что угодно, Катенька, что угодно. Лишь бы согласились». Вань вон чо хошим на гармошке подыграет, лишь бы согласились, ага. А у Акулины самой, знаешь, какой голосище, я слыхал один раз, да как поет она, ой, ой, закачаешься. Но поет она больше божественное, духовное, она старух-то набожна. Все поняла, поняла, тетя Маш. Прям сейчас побегу, а то я забуду. Все сделаю. Катя, открыв дверь, захромала на второй этаж. У нее в мгновение ока вылетели из головы все мысли про кота и записку от бабы Васи. Помирите их всех, чтобы общаться начали. Долиниха и Акулина вместе на одной сцене. Вот круто это будет. Она за пять минут добралась до дальнего коридора и, запыхавшись без стука, ввалилась в двадцать вторую. Акулина стояла на коленях перед поблескивающим от горящей лампадки иконостасом. На пустую кровать ее соседки был наброшен большой черный пуховый платок. «Здравствуйте, тетя Акулин! Я помешала, да?» Забормотала Катя и попятилась назад к порогу. Матушка, не прерывая молитвы, указала на стул, рядом с Натальиной кроватью. Гостя тихо проковыляла туда, то и дело касаясь дужки темных очков, висевших на горловине ее футболки. Блин, откажет. Точно не согласится. Ведь у нее соседка умерла. Траур. «И чего тебе?» – спросила Акулина, распрямляясь после последнего поклона. Она, кряхтя, стала приподниматься с колен. Катя бросился ей помогать. «Ничего, ничего, я сама!» – ворчала старуха. «Я привычная. Вот одна рука сюда, другая сюда. Ну, подай-ка, подай-ка, костыль-то, чё стоишь?» Матушка угнездилась у себя на кровати... И попросила принести ей кружку воды с тумбочки. Дышала она тяжело, с шумом. Точно пробежала стометровку. «Вот ведь, Катенька, одна я теперь осталась, но долго куковать в одиночестве не буду. Медсестры обещают, что подселит ко мне скоро кого-нибудь. А я прям переживаю». Так я к Натальюшке моей привыкла, страх просто. Снилась она мне уж пару раз. Просила кое-чего. И что просила? Заинтересовалась Катя и пододвинула стул поближе к собеседнице. Чего просила? Матушка внимательно посмотрела на гостью. Да вот, о тебе говорила, девочка. Катя вздрогнула. Лоскуток свадебного платья промелькнул где-то возле самого иконостаса и тут же пропал. Обо мне? Интересно. Ее ноги непроизвольно принялись расчерчивать кроссовками коричневой линолеум палаты. Да, о тебе, о тебе. Ногами-то не болтай. Сколько раз повторять. Увидел я ее как живую. Улыбается в платочке своем, но как будто помоложе, да. И стоит за ручейком, а я, как вроде на этом берегу, кричит мне, Ты погоди, Акулин, ко мне-то нельзя тебе сюда, рановат тебе. А Катеньке, дочке первовой, передай, чтоб с белобрысом не водилось, слышь, вот и все. Как запомнила, так тебе и передаю. Чего побледнел то Катя и впрямь побелела лицом, но смогла справиться с собой. «Да, я так. Интересный сон какой тетя Кулина. Петр Николаевич вот этим всем тоже интересуется. Цейтлин-то? Да я знаю, знаю». Он у меня лет пять назад расспрашивал про мои сны. Мне-то часто про покойников приснивается. Записал на магнитофон. Угу. Чудак человек, конечно. Но я его уважала, побеседовала. Он умный, хороший. И директором-то, когда был, неплохо управлялся. Не чита нынешним. Тетя Кулин. «Я ведь зачем пришла?» Катя замялась, потрогала еще раз свои очки на шее. «Вы только не подумайте ничего такого. Шестьдесят лет будет центру, знаете же, да?» «Ну?» – насторожилась матушка. «Знаю. И чего?» «Ну вот, тетя Маша с дедом Ваней...» из восьмой комнаты, которые они выступление готовят. Ну, как концерт. Ну, кто что может, кто в чем талантлив. Вы, говорят, петь хорошо умеете. Петь? Матушка разулыбалась. Я? Да кто же тебя надоумил, девочка? Я уж старуха. Мне надо к Богу поближе. Какой там петь? Тетя Кулин, Но ну, пожалуйста! Может, кто-то из ваших тоже захочет спеть, танцевать, рассказать чего-нибудь. Вот долининские все будут готовить, а вы чем хуже?» «Ну, пожалуйста!» Матушка молчала и хмурилась. Поглядывая то на ноги гости, Катя изо всех сил старалась их удержать на месте под стулом что на пустую кровать своей соседки. «Эх, Катенька, Катенька!» вздохнула Акулина. «Вот чует мое сердце, что ты, девчоночка, хорошая, нет в тебе подковырки, как в некоторых. Но ты сама подумай. У меня подруга умерла, и девяти дней не прошло еще, а ты меня петь на сцене заставляешь». «Ну, каково это?» «Так вы в память о ней, о Наталье, и выступите. Может, свое что-то споете духовное?» Катя импровизировала, как могла. Матушка поводила губами туда-сюда и опустила взгляд. «Ну ладно, Катенька, подумаю я, если посмешищем хотите меня выставить». Бог вам, судья. Молчи, молчи. Ты вот не знаешь всего, а я тут больше десяти лет живу. Хлеб жую, всего навидался. Какие тут люди бывают. Матушка замолчала и принялась поудобнее взбивать подушку. А с чего у вас все началось? Вот эта ссора с теткой Верой? спросил неожиданно для себя девочка. Она наоборот. Хотела подальше увести старушку от этой темы, но вопрос вертелся на кончике языка и соскочил таки. А Долиниха не вспоминал разве? Охи-охи! Дело-то давнишнее, быльем просло. Может, и не нужно знать-то тебе. Тут ведь одно другое цепляет, столько всего накопилось, что уж не помнишь, с чего началось». Матушка чуть прикрыла глаза, вспоминая. «Долиниха, она здесь по боли моего живет. Когда я пришла, она такой власти не имела. Тут другая старста была. Теткой Света ее звали. Строгая старуха, но справедливая. Ее даже медсестры слушались». Акулина потянулась за кружкой с водой и сделала два глотка. Девочка замерла на стуле, опасаясь, что старуха в любой момент бросит рассказывать. И вот, как тетя Света померла, Цейтлин, он тогда директорствовал, перевел меня в ее комнату. Ну, вроде как, мне там получше будет, посвободнее, с моего согласия, конечно. А в палать старосты... Тогда еще двое жили. Скворцова Василиса, ты ее знаешь, и вот как раз Долиниха. И люди-то, насельники наши, стали по старой памяти в комнату к нам приходить. Тетка Света ведь привечала всех, помогала и советами, и всем-всем. Долиниха тут же ухватилась за это. Дескать, заместителем после ее смерти заделалась. Видать, хотелось ей этой власти-то. Ну а мне-то ходят и ходят ее дело. Заодно и к Василисе заглядывали. Она же по снам специалист. В общем, не палата, а проходной двор. Матушка вспоминала о прошлой жизни, улыбаясь. Ее худые скулы чуть порозовели. Катя подумала, что, видимо, не все так плохо было в совместной жизни двух вождей, которые сейчас просто не переваривают друг друга. А я уж то время в Бог ударилась, и без него мне никак нельзя. Ни мужа ведь, ни детей, где еще спасение искать? А у наших ведь как, ничего не скроешь? Ну и вот ко мне народ потек где по праздничкам чего уточнить, какой пост соблюдать, как лучше поминки сделать, чего да как. Я и водичкой вон святой умываю, и помогает, да?» Акулина замолчала и закрыла глаза. Катя решила, что беседа закончена. Утомилась старушка. «Конкуренция получается?» Слова опять сами спрыгнули с Катиного языка. «Ага», — матушка разулыбалась, — «точно подметила, Катенька, конкуренция. Ко мне народ потек и потек, а у Долиньки, видать, не очень получалось». Взревновала она, в общем. «Мне-то все равно, а ее так и подмывает. Ну Тротович, ведь разве уймешь?» и настрочил на меня кляус столько, что караул кричи. Потом подлянки мелкие стал делать, то книжка пропадет, то простынку чем-то мне извозит, рыбой какой-то. Вот ей Богу было, пришла с столовой, вся кровать пропахла. В общем, пошла я к Цейтлену, в ноги ему упала, Христом Богом попросила чтоб переселил меня, хоть на чердак, только подальше от долинки. Ну и вот, с тех пор и пошла эта вот вражда до разделения в доме. Ничего хорошего от этого, конечно. Но уж как есть, так есть. Такие вот пироги, Катенька. Девочка поднялась с места. «Я тогда побегу, тетя Кулин, отдыхайте». «И про юбилей вы уж подумайте!» «Подумаю, подумаю!» – отмахнулась старушка. «Ты постой еще минутку, Кать! Сядь, сядь! Еще минутку!» Первого младшая опять приземлилась на стул. Она знала, о чем ее собирается спросить Акулина, но тут уж никуда не денешься. «Кота-то своего еще видела, а?» Да. На первом этаже. Один разочек. «И у кого он терся?» Матушка приподнялась на локтях, глаза ее блеснули. «А? Я рядом с одиннадцатой его встретила!» Хмуро ответила девочка. «Но это ничего не значит. Его в самой комнате не было. Не было там его. Рядом с одиннадцатой». Задумчиво пробормотала Акулина. «Вот как! Вот как!» Они помолчали, и Катя, не сдержавшись, принялась чертить кроссовками по линолеуму. «Я ведь, Кать, тоже его полосатого-то видела», — сказал матушка. Девочка вздрогнула и выпрямилась на стуле. «Да, да, а ты думала, что одна такая». «Хо-хо-хо!» Возле Натальи он часто терся. Часто. «И в подсобке я этого кота разок встретила. В подсобке у лысого Саши, который еду лежачим развозит. И что это значит, тетя Кулин?» «А Господь его знает, Катя. Я думаю так. Мы, к смерти поближе». Вот и приходят к нам весточки оттуда, то во снах, то наяву. Вот так как-то. Ну вот чего этот кот тебе видится, девчонки малолетней, этого я никак не пойму, не расшифрую, никак. Ну, иди, иди, Катенька. Про концерт я все поняла, спрошу тут, поинтересуюсь у людей, кто хочет и кто может. Себя показать, да других посмотреть Иди, иди, отдохну я Катя сидит в актовом зале на втором этаже Дома престарелых Повсюду ряды из кресел Обтянутых красно коричневым дерматином В центре невысокой сцены три стула на которых восседают Долиниха и Акулина. Между ними Баба Вася. Зал пуст, за исключением первого ряда. Не у кого даже спросить, почему все трое из тех, кого она видит на сцене, сидят с закрытыми глазами. Что это за выступление такое странное? Почему они молчат? И кто там в первом ряду? Девочка чуть приподнимается и замечает затылок Цейтлина. Ага, слева от него это мама, ее волосы. Дальше Аня и, и кажется, Боря. А он-то здесь что делает? Вдруг раздается одинокий хлопок. Катю вдавливает в кресло, ноздри щекочет резкий запах уксуса и тухлых яиц. Синяя стена позади сцены колеблется и белеет. Краска там вспучивается и идет волнами. Катя зажмуривается изо всех сил, а когда открывает глаза, видит на сцене тысячи бело-серых нитей. Точно там побывал огромный паук, затянувший паутиной все, и лица, и стулья. Еще хлопок, и паутина стягивается в белый силуэт, пышное свадебное платье. Сзади троицы, сидящей на сцене, теперь стоит женщина с белой фатой на лице. Уважаемые дамы и господа, протухшие старики и старушенцы, хрипит леденящий душу голос, только сегодня, только у нас концерт по вашим заявкам. Чего изволите, ась, чего хочет услышать неподражаемый наш «Петр Николаевич? А? Какую песенку?» Застывшая Катя видит, как Цейтлин в первом ряду вскакивает, будто паяц, и начинает нелепо вскидывать ноги и руки. На секунду его голова, словно на шарнирах, поворачивается назад, и девочка замечает, что глаза у него тоже плотно закрыты. «Что это?» Петр Николаевич, мы тебя не понимаем, не понимаем. Хриплый, тяжелый смех из-под фаты, который отражается от стен и тысячекратно умножается. Наверное, тебе хочется частушек, может, Семеновну или... Страдание, А? Правильно я угадала, Петр, мать твою, Николаич!» Голова Цейтлина дергается, точно в припадке, и он обрушивается назад в кресло. «Ага, ну что ж, наши артисты готовы. Чистушки поехали!» Ведущая в белом платье хлопает в ладоши. «Я над речкой уходила», – заводит механический голос Долинихи. Ее губы открываются, но больше ни единый мускул на лице не работает. «Все хотела утонуть, а мне речка говорила» ты ревниваю, не будь, эх, эх, ты ревниваю, не будь, поддерживают поющую ее соседки такими же мертвыми голосами. — Нет, нет, — встревает ведущая. Она выбрасывает свои фразы радостно и как-то живо по сравнению с остальными. Лучше так. Я в бассейн все хотела и хотела утонуть. Мне Оксанка говорила, ты ведь дурою не будь. Эх, эх, эх, но, хорошо я спела, Катенька. Женщина в белом мгновенно перекидывается к Кате. Запах сгнивших яиц ударяет в ноздри. Девочка не может пошевелиться и с ужасом глядит в склонившееся над нею лицо, закрытое фатой. «Я не боюсь тебя! Не боюсь! Не боюсь!» «Давай-ка так договоримся, крохотуля! Мне играться в кошки-мышки с тобой надоело!» Все, хватит, да и время пришло. Уж не до игр. Завтра, после концерта, пойдешь на кладбище и возьмешь с собой все то, что я скажу. Усекла? На Катиных щеках бороздят дорожки слезы, но она не ощущает этого. Ее ладони... Лежащие на подлокотниках красно-коричневого кресла слегка дрожат. «Там установишь все на бабулиной могиле и спать ляжешь. Я тебе дальше сама скажу, че да как. Смотри, никому ни слова, иначе всем, кого здесь видела». Пуповину перережу. Всем кот может, и я могу. Усекла. Я тебе ведь одолжение сделала. Помнишь, ты Витальку о чем попросила? И я все исполнила. Перевела на нашу сторону двоих, как ты того И хотела, хотела, хотела, не криви губы-то, теперь ты мне должна, а долг платежом красен. Так что слушай, что делать надо, и слушай внимательно. Угрюмая ведьма склонилась над Катиным ухом и зашептала. Девочка плакала и слушала, плакала и запоминала. До той самой минутки, пока в ее комнату не вошла мать и не сказала. «Катя, вставай! Со мной пойдешь? Концерт у бабулек сегодня. Не забыла?» Никто из сторожилов не помнил чтобы в актовом зале собиралось только народу. Были даже некоторые из лежачих, те, кто сумел договориться с персоналом. Глаза бусинки тетки Веры блестели озорным огоньком, как у влюбленной студентки. Но «Ну, мы сегодня им покажем!» Трясла она кулаком в сторону окна. Кулак был порядочный. Такого страна еще не видала. Где уж им выиграть-то, богомольцем этим? Вместе с ней волновалась и паства. Самые активные ходячие, бродячие и поющие, танцующие. Акулининские вели себя спокойнее и осмотрительнее, тем более что их строго вождя, нигде не было видно. В жюри на первом ряду Катя заметила седовласый затылок Цейтлина, и ее сердце ёкнуло. Прям как во сне. Все как во сне. К лику журящих были также причислены старшая медсестра Светочка, директриса Альбина Юрьевна, завхоз Максим Анатольевич Соцработница Алена, которая появлялась в геронтоцентре, не чаще полного затмения солнца. Первову-младшую задействовали где только можно. И в украшении сцены. Растяжка нашему дому 60. Плюс шарики-фонарики. И в подготовке расстановки стульев за кулисами. Ее же усадили за самое сложное – включать на ноутбуке несколько незатейливых минусовок. Завхоз Анатолич был брошен на контроль за микрофоном и звуковыми колонками, имеющими свойство отключаться в самый неподходящий момент. Лысый водитель-разносчик Саша – следил за тем, чтобы все смогли правильно разместиться. Колясочники в проходах, ни рыба, ни мясо ближе к сцене, ходячие в дальних рядах. Медсестры и технический персонал вышли в полном составе, чтобы, если что, пособить со срочной эвакуацией в палату, а то и, не дай бог, конечно, с вызовом скорой. Народ, вообще-то, не безмолствовал. Кто-то в сопровождении вездесущей Сашиной лысины искал вожделенное свободное место. Кто-то внезапно вспомнил о забытом волокардине, в далекой, как Андромеда, палате. На галерке двое ретиво-ходячих старичка затеяли В голоде и холоде жизнь его прошла, но недаром пролита кровь его была. Однако на них тут же зацикали монашки из Акулининской паствы. Казалось, что звучащее море не способно унять ни одна сила в здешнем мире. Но тут от первого ряда отделилась тень Альбины Юрьевны и восшествовала на сцену к единственной микрофонной стойке. Наступил штиль. «Дорогие и уважаемые наши жильцы! Вы знаете, что я очень не люблю слово «пациенты», поэтому позвольте называть вас именно так!» Фраза была ритуальной, На нее никто не обратил внимания, даже Катя, ни разу не видевшая директрису вживую. От души поздравляю всех нас с такой круглой датой. Наш геронтологический центр наконец-то достиг пенсионного возраста. Ха-ха! С дальних рядов кто-то робко поддержал ее басовитый смех. Обычно мы приглашаем на подобные праздники партнеров и помощников из ДК 1 мая и детского дома творчества «Снегирек». Альбина в этом месте речи почему-то показала на потолок и все дружно посмотрели на зеленоватые следы вечно подтекающей кровли. Но на этот раз... Мы поддержали вашу инициативу и решили все сделать своими силами. Потому что мы кто? Мы молодцы. Точнее, вы молодцы. Вы поистине молоды душой. И я уверена, что все пройдет замечательно и превосходно. Единственное исключение сделали для ведущей. Это хорошо известная вам Тамара Викторовна Ветрова из Дома культуры. Она поможет провести концерт на самом высоком уровне. Передаю ей слово. Поприветствуем! Поприветствуем!» Зрители зааплодировали. Альбина вернулась на свое место, а из-за кулис Вынырнула полная женщина в пышном белом платье. В Катин позвоночник тут же воткнулась пара ледяных игл. Протухшие старики и старушенцы. Только сегодня, только у нас. Ветрова по-хозяйски распорядилась выйти на сцену к какому-то очкарику с залысинами на висках. Его до той минуты никто не замечал. Оказалось, что это депутатик от их округа. Он пробормотал несколько дежурных фраз о поддержке муниципалитета и запланированном через три года ремонте кровли геронтоцентра. Потом тихо удалился, как в воду канул. «Первое выступление!» так сказать, вне конкурсное. для разогрева почтенной публики, подготовила несравненная семейная пара. Наши уникальные артисты Иван и Мария Леонтьевы. Ветрова часто вела концерты на сельхозярмарках, которые городская администрация вздумала проводить в теплые сезоны чуть ли не в каждые выходные, поэтому в ее манере было что-то народно-площадное. Но старикам Тамара нравилась, потому ее с удовольствием звали на все праздничные вечера. На сцену вынесли стул, за ним выплыли Иван да Марья из восьмой палаты. Ивана одели в веселую клетчатую рубаху, в руках он держал гармонь хромку со слабшим ремнем на правом плече. Мария расцвела голубоватым головным платком и бледно-синим платьем, стройнившим и молодившим ее. Дед, усевшись на стул, заиграл, а его супруга тут же загласила. «Эх, на горе стоит серенькое здание, меня Ваня полюбил за мои страдания, а у здания того триэтажка всего, мы на первом там живем и для вас сейчас споем, эх!» Народ одобрительно загудел и захлопал в ладоши. Катя передернула плечами из-за внезапного озноба и еще раз Мысленно перечислила. Так, черный маркер, фанерка, столбик и саморезы. Вроде бы ничего не забыла. Она посмотрела на экран ноутбука. Минусовку с фанфарми включаем, когда жюри начнут объявлять. А сейчас позвольте представить членов жюри. Ведь сегодня у нас... Не просто концерт, а песенное состязание. Настоящий концертный батл, как любит говорить молодежь. И пусть победит сильнейший. Звучит фоном фанфарный трек. И Катя чувствует, как пол и стены вздрагивают, будто от подземного толчка. Что это? Показалось, что ли? Почему свет от такой тусклый, точно перегоревший маргарин? Первые три номера все сплошь из Долининской партии. Чистушки, песни, пляски. Катя слышит и видит выступающих сквозь желтый туман. Только бы в обморок при всех не грохнуться, только бы не грохнуться. А этот музон когда включать? Забыла. А, вспомнила, вспомнила. А теперь немного сменим тональность, объявляет ведущая. Ее площадно-петрушечный тон лишь усиливается. Не все нам подвижное и веселое слушать. Иногда можно маленько поминорить. Согласны? «Итак, выступает Светлана Урусова с оригинальным номером. Просим, просим!» Народ заволновался, зашептался. «Урусова? Кто такая Урусова?» Под эти шепотки на сцену медленно вышла Акулина. Она была в двойном черно-сером платке, пуховой шали и длиннополой юбки мрачного синеватого оттенка. Передвигалась старуха безобычного костыля. Все затихло. Кто-то кашлянул на задних рядах. Катя включила едва слышный звуковой фон. Отдаленный перезвон колокольцев, одинокая флейта, мужской монастырский хор. В общем, тот трек, что выбрала сама матушка. «Я посвящаю свое выступление моей подруге Наталье, недавно усопшей. Царствие ей небесное», — сказала Акулина. До микрофона она так и не добралась, но ее и без того все хорошо слышали. «Сорок дней душа ходила». Все заставушки прошла, Зазвенел чистый, глубокий Матушкин голос. Она взяла какой-то необычный распев, Лирической, протяжной песни. Ее спутнички готовы, Божьи ангелы стоят. За спиной Акулины на стене Вдруг вспучивается. Гигантским пузырем синяя краска, и оттуда просовывается острый черно-серый клюв. Катина глаза расширяются, и она не кричит только потому, что не может. Клюв деловито обклевывает края пузыря, а затем оттуда выпархивает ворон. Он ударяется о сцену позади поющий, и за спиной Акулины вырастает женский силуэт в черном платке и с шалью на плечах. В мгновение ока на сцене уже стоят двое Акулина ее искашенная, словно вывернутая наизнанку копия с одним выпученным темным глазом ныне будет не решение, куда Господь определит. Продолжает петь Акулина под одиноко космическую флейту. Если Богу я служила, то пресветлый светлый рай. Если только я грешила, муки вечные без конца. К последней строчке присоединяется Вихляющийся издевательский голос той, что стоит за ее левым плечом. Да-да, муки вечно без конца, в шахты сволочную богомолку, на вагонетки лицемерку. Губы одноглазой неестественно вытягиваются и превращаются в длинный клюв. Катя часто-часто моргает и видит над черным платком акулины светящуюся нить. Клюв одноглазый дергается вперед и срезает пуповину точно серпом. Над сценой взрыв. Светляки фейерверками разлетаются по всему актовому залу. Мощный звездный поток превращает потеки На потолке вживую космическую ткань, Из которой сочится лиловый свет далеких галактик. Катя мысленно вопит, коченеет в кресле, Слезы холодят ей щеки, Щиплют царапинку возле верхней губы. «Ты же обещала, обещала!» «Говорила, что никого не тронешь!» «Я все сделаю!» Только прекрати, прекрати, пожалуйста. А это, крохотуля, чтобы ты поняла, насколько все серьезно. Не шути со мной, иначе весь потолок светляками нашпигую. Сиди и не дергайся, усекла. Матушкина песня завершается. Акулина чуть склоняет голову вперед к зрителям, а затем, развернувшись, медленно бредет за кулисы. Ей неистово хлопают. Альбина Юрьевна с удивлением оглядывается. Ей чудится океан аплодисментов, как будто она находится в зале с тысячами зрителей, а здесь всего-то человек пятьдесят. «Откуда такое ощущение?» «А теперь прошу вашего внимания!» Снова ярмарочно-петрушечный голос ведущий. «Невиданный и неслыханный по дерзости номер!» «Вы просто упадете в обморок! Смотрите в оба!» «Скорее всего, да!» Упаду. Боже, только бы она больше не появлялась. А Кулина? А что с акулиной? Катя не может оторваться от ноутбука. Как раз сейчас нужно включать очередную минусовку. Она вертит головой, стараясь заметить черный платок матушки. Но ее нигде не видно. Там же есть дополнительная дверь. Наверное, через нее и вышла. Девочка запускает нежную мелодию Вангелиса «Ля Филь, И на сцене, дыша духами и туманами, появляется нечто невероятное. Тонкие кружевные чулочки, розовато-белое платье с намеком на декольте, все в рамках приличия. И потрясающее воображение – широкополая бежевая шляпка с двумя длинными перышками, торчащими в разные стороны. Под шляпкой неузнаваемое, но со вкусом накрашенное лицо, обрамленное искрящейся сединой. Перед вами показ мод провозглашает Ветрова. «Уникальное и неповторимое платье для вечернего променада по двору геронтологического центра». «Кто это? Откуда это?» Зрители перешептываются и переглядываются. «Кто-то, наконец, узнает в очаровательной Мэри Поппинс бабку Васю Скворцову. Немую серую мышку из одиннадцатой, и какой-то протяжный стон волнами пробегает по всему зрительному залу. Катя замечает, что свет лампы на высоком потолке на секунду гаснет, точно его закрывает черное крыло. Затем над головой Василисы делает круг черная птица. «Шик!» шепчет девочка, помоги, Шик, помоги, миленький, она ведь свихнулась, она хочет всех здесь убить. Ворон делает резкий поворот, раскрывает серо-черный длинный клюв и летит к золотистой нити, вибрирующей возле перьев бежевой шляпки. У Кати что-то обрывается внутри живота. Она вскакивает на ноги и, сузив менделевидные глаза, кричит. «Перестань! Я сказала, перестань! Кыш отсюда!» Потолок, там, где годами скапливались следы от потеков, пробивает темная вспышка. Сверху падают крупные куски штукатурки. В разные стороны разлетаются цветные и черные перья, как от небольшого взрыва, но Катя этого уже ничего не видит. Желтый туман накрывает ей глаза, и она заваливается на бок, ударившись головой о коленку соседа. Больше на сцене в тот день никто не выступал.